Но Ахиллес немедленно сам отвечал Антилоху. «Друг Антилох, твоя похвала не небесплодную будет. Златок награде твоей полталанта еще прибавляю!» Так произнес и вручил. И юноша, радуясь, принял. Тут Ахиллес быстроногой копье длиннотенное взявши, вынес на поприще. Вынес и щит, и шелом светозарный, Весь с доспех, С пораженного взятый Патроклом. По Стал, наконец, перед Сонмом, И так говорил Аргивянам. Ныне подвижников двух вызываем Отлично могучих, В браны облегшись доспех, Ополчившись пронзительной медью, Выйти один на один И измерить их мощь пред народом. Кто у другого скорее пронзит благородное тело,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 Быстро по нём и тедит восстал диамет нестрашимый. Скоро в концах отдалённых народной толпы ополчася оба они на средину выходят, пылая сразиться. Грозно друг на друга смотрят, страх обымает охеен Быстро сошедшись, они, устремлённые друг против друга, трижды бросались и в рукопаш трижды оружием сшиблись. Сын Теламонов копьё сопротивнику в щит круговидный вбил, но тело не тронул. Оно защищалось броней. Сын же Тидеев поверх семикожного круга щитного вые Аякса грозил беспрестанно сверкающим жалом. Все, трепеща за Аякса, вскричали ахейские мужи «Бой прекратить!» и равные взять им велели награды.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 И встал полипед, бронадышище воин. Встала и грозная мощь Лантея, подобного богу, встала Якс теломонит, и сильный Эпеос огромный стали порядком. И первый тот круг поднимает Эпеос. Долго махал он и бросил. И хохот раздался по сонму. После поверк Лантей благородная отрос Ларэя, Третий сын Теламонов, схвативший железную тягость, Бросил могучей рукой, и за знаки он всех перекинул. Но когда тот круг подхватил полипед брононосный, Так далеко, как пастух свой закривленный посох бросает, Он же вертится кругом и летит через тельчье стадо, Так далеко перекинул за круг он. Скричали Данаи,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 голубку за ногу тонким снуром привязал и по птице велел он метить стрелкам который уметит поробкой голубки все топоры двуострые в сень понесет победитель кто же учит по снуру одному не умеетевший птицы тот как стрелок побежденный секиры простые получит так говорил и восстало могущество тевкра владыки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 В сердце обед сотворил метателю стрел Аполлону Первенцев-агнцев ему в благодарность принес гекотомбу. И высоко под облаком робкую птицу, завидев быстро в бок под крыло угодил он стрелою. Вверх сквозь крыло пролетела стрела, И обратно на землю пав, Пред ногой Мериона вонзилась в дол. А голубка... С выси на мачту спустясь с черноносого судна, Выюк груди преклонила, густые развесила крылья, Быстро из персий дух испустила, И с мачты далеко пала на прах. Удивился народ и кругом изумлялся. Все топоры двуострые взял Мерион победитель. Тевкор побежденный простые понес к кораблям мореходным. Сын же Пелеев, огромный дрот и сосуд рукомойный, чистый в огне небывалой ценою в вала расцвеченный вынес пред сонм, и восстали могучие два копьеборца. Первый пространный державный восстал от района Гамемнан, после герой Мерион, предводителя критенс подвижник. Но между храбрыми став, говорил хилез благородный, «Царя Гамемнон, мы ведаем, сколько ты всех превосходишь силой и мощью твоей, и метанием копий отличен. Но прими ты награду, и с нею, Атрит, возвратись к быстрым судам. А копье отдадим Мериону герою, если твоей, то приятно душе, но так бы я думал». Рек, и ему не противился сын скептроносный Атрея. Дрот Ахилес Мериону вручил, А герой Агамемнон в руки Талфибия Вестника пышную отдал награду.